«Виновата во всем лошадка», — произнес Уимси. «Она была на утюге и видела, как происходило убийство». «Но я подумал, милорд, вы доказали, что это было невозможно. Именно так. Но это правда». Уимси вернулся, чтобы сообщить о своих выводах суперинтенданту Глейшеру, которого он шел в крайне нервном и раздраженном состоянии. «Эти парни из Лондона потеряли Брайта», — заметил он резко. Они следили за ним до офиса Morning Post, где он получил своё вознаграждение в виде чека на предъявителя. Он сразу взял наличные и потом скрылся в большом скоплении людей, в одном из тех мест, где повсюду всякие лифты и выходы. Короче говоря, надуло их там и исчез. Я думал, что на этих людей из Лондона можно положиться, но очевидно, ошибался. Мне бы очень хотелось никогда не сталкиваться с делом, где требуется высокая квалификация. с горечью добавил сюперинтендант. А теперь ещё вы говорите, что эта лошадка была там, а её там не было, как, впрочем, ни кого из тех, кто должен был на ней ехать. Не собираетесь ли вы сказать, что она перерезала этому малому горло своим копытом, а потом сама превратилась в морского конька? Опечаленный Уимси отправился домой в Бель-Эвью и обнаружил ожидавшую его телеграмму. А она была отослана этим днем из Уэст-Эндского офиса и гласила следующее. Работа проводится блестяще. Вскоре ждите результата. Свяжитесь с главным инспектором Паркером, ТЧК. Надеюсь, скоро найдете возможность отослать чистку, твидовый костюм, бантер.